В моем случае объектом любви стали те, кого я учил, то есть ты и мои студенты. Это была доселе незнакомая мне любовь, любовь учителя к ученику. Ты помнишь, конечно, миф об аргонавтах, отправившихся в Колхиду за золотым руном. К тому моменту, когда я вернулся в Москву, у меня в руках уже было золотое руно. Но тут вдруг стало ясно, что есть вещи поважнее, а именно радость наставничества. В моем случае именно она стала подлинным сокровищем, или, как я его назвал, золотым руном судьбы. В чем несчастье большинства людей? В том, что их ожидания не совпадают с реальным положением вещей. Человек ждет от жизни богатства, славы, восхищения и поклонения других людей, но обычно ничего этого не получает и потому чувствует себя несчастным и обойденным судьбой. Я же получил от судьбы то, чего не ждал. И вот этот подарок стал самым важным и самым счастливым для меня. Я защитил кандидатскую диссертацию, но дальше по научной стезе не пошел, хотя, вероятно, имел для этого все возможности. Я понимал, что научные студии будут отнимать у меня слишком много времени, того самого драгоценного времени, которое я хотел потратить на учеников. Я понимал, что время, которое я трачу на себя, я отнимаю у своих студентов и сделал выбор в их пользу. Ты тоже мой студент, и могу сказать с гордостью, один из лучших. Я был, возможно, чуть более суровым наставником, чем бы мне самому хотелось, но более мягким, чем требовалось бы. Занимаясь с тобой, я испытывал сильные сомнения. С одной стороны, мне хотелось сделать из тебя человека во всех отношениях выдающегося. Но я понимал, что за особенное положение в обществе волей-неволей придется расплачиваться. И в первую очередь под удар в таком случае попадает душа. Грубо говоря, чем более ты выдающийся с точки зрения народных масс, тем менее ты человек. Понимание, сострадание, любви от тебя требуют слишком многие, на это не хватает никаких сил. И выдающийся человек сначала просто вынужден отказывать в этих чувствах окружающим, а в конце концов и вовсе теряет возможность их испытывать. Вот поэтому выдающийся человек почти всегда чуть меньше человек, чем обычный обыватель. Обыватель может быть сегодня злым, а завтра добрым, а выдающийся человек не может позволить себе такой роскоши. Для окружающих не так важно, какой он на самом деле, важно, каким он кажется. И вот вместо того, чтобы быть, он начинает казаться. Есть такое определение гения. Гений — это 99% труда и 1% вдохновения. Это, конечно, не так. На самом деле природный талант все равно стоит на первом месте. Другое дело, что без труда талант не достигнет гениальности. И это надо помнить всегда. Если по этому же принципу пытаться определить, что такое выдающийся человек, то можно сказать, что это 99% чистолюбия и лишь 1% всего остального выдающимся, то есть признанным современниками, может стать человек и гениальный, и просто способный. Все зависит от того философского камня, который преобразует человека и который зовется честолюбием. Кого-то природа одаряет необыкновенным честолюбием и чуточкой способностей, и он проживает жизнь в лучах славы, пусть эфемерной, приходящей и не слишком-то нужной окружающим. Кто-то же напротив рождается гением, но напрочь лишён честолюбия и таланты свои используют, дай бог, на сотую долю процента, зато людям вокруг него живет легко и хорошо. Кто из этих двух счастливее, кто более полно и насыщенно прожил свою жизнь? На мой взгляд, второй. Было и еще одно соображение, почему я не стал сознательно делать из тебя выдающегося человека. Когда-то, много лет назад, у нас с тобой состоялся разговор о противостоянии государства и человека. И я тогда припомнил китайскую поговорку о том, что торчащие гвозди забивают по самую шляпку. Выдающийся человек как раз и является таким гвоздем. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты пострадал. Однако сознательно ограничивать твои возможности было бы нечестно с моей стороны. И я решил положиться на судьбу. Я уверен, что ты легко защитишь кандидатскую. Вероятно, со временем и докторскую тоже. На дальнейшее я влиять уже не могу, да и не хочу. Если есть у судьбы в запасе для тебя свое золотое руно, ты добудешь его сам. Но даже если ты не станешь человеком выдающимся, не пеняй ни на меня, ни на судьбу, постарайся понять одну вещь. Дело в том, что выдающихся людей очень много, а людей настоящих мало. При том, что они очень нужны миру. Настоящие люди светят другим во тьме. И если бы их не было, человечество само не заметило, как обрушилось бы в хаос жестокости и насилия. Подобных людей очень любят окружающие, и по заслугам. Таким образом, как бы ни сложилась твоя судьба дальше, и ты сам, и люди, окружающие тебя, все равно останутся в выигрыше. О золотом руне судьбы я тебе уже рассказал довольно. Теперь, пожалуй, самое время рассказать тебе о моем кладе». История эта укладывается в известную формулу. Не было бы счастья да несчастье помогло. Когда я в качестве зэка попал на прииск с поэтическим названием «Лучезарный», я нашел способ набирать золотой песок буквально из воздуха. Я клал под промывочный аппарат разный ветошь, на нее налипал золотой песок, я забирал ветошь и буквально выжигал из нее золото. Благодаря этому я выжил в лагере и даже жил там лучше многих. Позже я подумал, что образ выжигаемого золота оказался символом моей судьбы. Я выжигал его из тряпок, как выжигал из грязной ветоши жизни маленькие крупицы свободы, вольного воздуха и счастья. Но делал я это незаконным путем в обход правил, и потому назвал себя самого выжигай, Тут как ты догадываешься, Игрослов. Когда-то словом «выжига» обозначали золото или серебро, которая добывалась выжиганием из поношенных галунов. В наше время так называют плутов, пройдох, жуликов. Значит ли это, что я на самом деле был жуликом и не имел никаких принципов? Нет, конечно, жуликом я не был. Людей не обманывал, хотя и шел иной раз против писанных законов. Так или иначе, в лагере я тайком добывал золото и даже ухитрился спрятать солидный его запас в надежном месте, Как я уже говорил, это кружило мне голову, и в какой-то момент мне почудилось, что богатство может стать смыслом жизни. К счастью, после того, как я уехал из лагеря, доступа к моему кладу у меня какое-то время не было, и я сосредоточился на других вещах. И вот эти-то вещи, в частности наставничество, оказались куда важнее любого сокровища. Я вдруг почувствовал, что обретаю смысл жизни, что для меня, как для человека, еще не все кончено. Впрочем, мне кажется, повествование мое несколько затянулось. Перехожу к сути. Переверни эту страницу, и ты узнаешь местонахождение клада с золотом, который я спрятал много лет назад. Твой Андрей Иванович Мазур. Волин снова прервался, поглядел на Юрку и сказал. Звучит интригующе. Последуем же мудрому совету и перевернем, наконец, эту страницу. На последней странице оказалось подробное описание того, как найти организованный Мазуром схрон, в котором он спрятал выжженное им золото, когда отбывал срок все в Востлаге на прииске Лучезарной. С минуту, наверное, Волин и Варламов ошарашенно глядели друг на друга. — Как думаешь, дошел дядь Костя до последней страницы? — спросил, наконец, Волин. — Думаю, да, — пробурчал Юрий. И не просто дошел, а отправился на поиски клада. Волин кивнул. Он был того же мнения. Теперь ясно становился и рассеянность Константина Фанановича в последние дни. И то, что телефон не отвечал, сигнал в лесотундре, вероятно, до сих пор не очень хороший. Единственное, что смущало Волина, так это почему дядя Костя отправился на поиски только сейчас. «Тут есть варианты», — говорил он, встав с кресла и возбужденно вышагивая по комнате. «Вариант первый. Дядя Костя прочел письмо Мазура очень давно» еще при советской власти, а тогда охота за золотом плохо пахла. И приличный человек не стал бы этим заниматься. Тем более, насколько я знаю, дядя Костя никогда не был алчным человеком. Юрк подтвердил, что отец действительно за деньгами никогда особенно не гонялся. Ну вот, кивнул старший следователь. Он, вероятно, прочитал это все как книжку какого-нибудь Майнрида, да и забыл до поры до времени. А вот когда ты вернулся из Магадана с этой своей биркой, да еще и рассказал, при каких обстоятельствах ты ее нашел, он наверняка вспомнил, что Мазур отбывал срок как раз на прииске Лучезарной. Вспомнив это, он вспомнил и про письмо. он снова перечитал его и решил, что сейчас самое время отправиться за золотом. Это один вариант. Второй вариант. Он даже не читал письма Мазура. Но когда ты приехал из Магадана со своим рассказом, Он вспомнил про письмо и все-таки обратился к нему. Добрался до упоминаний о золоте и решил за ним поехать. Это второй вариант. Впрочем, и второй, и первый варианты сводятся к тому, что дядь Костя, скорее всего, отправляется на поиски золота. Юрк кивнул. Непонятно было одно. Почему Варламов-старший ничего не сказал сыну? Волин поднял палец. «Вот, это правильный вопрос». Сын он ничего не сказал, поскольку боялся. И боялся, конечно, не того, что Юрок утащит у него золотишко прямо из-под носа. Он боялся, что сын начнет его отговаривать. Поиски клада — дело действительно не для пожилого человека. Закончится оно, может, чем угодно. Не говоря уже о том, что не совсем понятно, как потом сбывать золото. Просто так ведь в банке его не понесешь. Сдать в какую-нибудь артель или на приемный пункт возникнет вопрос, откуда вдруг столько? Золото мало найти, его еще надо легализовать. А сделать это, судя по всему, будет не так уж просто. Короче говоря, дядя Костя это все понимал, и до поры до времени решил сына в это дело не втягивать. Тем более, что вся история вообще вилами на воде писана, и за прошедшие 70 лет схрон с золотом могли сто раз найти и разграбить. Поэтому Варламов-старший хотел сначала получить синицу в руке, а уж потом разбираться с деталями. Юрка кивнул. Это все очень похоже на правду. Вот только что теперь им делать? Волин задумался. Вопрос был не таким уж простым. Да, из квартиры Константин Афанасьевич, очевидно, вышел своими ногами. И в Магадан, скорее всего, поехал по доброй воле. Но это вовсе не значит, что с ним до сих пор все в порядке. Во-первых, до него уже который день нельзя дозвониться. Во-вторых, места там малолюдные, народ лихой, и господствуют многолетние уголовные традиции. Если кто-то пронюхал, зачем туда явился Варламов-старший, с ним могло случиться все, что угодно. Значит, видимо, все равно придется ехать в Магадан и разбираться там на месте. Если, конечно, Константин Афанасьевич не объявится раньше. Кстати, перебил сам себя Волин. — Набери-ка еще раз отца. Чем, черт, не шутит? Может, сейчас отзовется? Юрка потыкал пальцем в экран, приложил смартфон к уху, послушал, сморщился, как от зубной боли. — Теперь вообще отключен. — Понятно, — вздохнул старший следователь. — Надо будет уточнить, прошел ли регистрацию на рейс, Константин Афанасьевич. Если так, все-таки придется отправляться, как это раньше говорили, в места, не столь отдаленные Но даже и тут есть некоторые проблемы. Он и молк, и, судя по виду, что-то мысленно прикидывал. Какие проблемы не выдержал, наконец, Юрка? Какие там еще проблемы? Старший следователь посмотрел на него неожиданно хмуро. Проблемы были вот какие. Чтобы волену заняться этим делом вплотную, нужно зарегистрировать Юркино заявление об исчезновении отца и завести дело. Однако, как уже говорилось, это потребует времени, а время сейчас — это вопрос жизни и смерти. Другое дело, если я поеду в частном порядке, так сказать, не при исполнении, — сказал старший следователь, тогда мы можем вылететь уже завтра с утра, или, если есть рейсы, сегодня ночью. Юрка ненадолго задумался, а потом спросил, если Волин поедет в Магадан как частное лицо, сможет ли он действовать так же эффективно? Волин только плечами пожал. «Конечно, могу, сказал он. «Удостоверение-то при мне? А заведено дело или нет, об этом никому в Магадане знать не обязательно». Варламов кивнул. «Ну, значит, едем неофициально и как можно быстрее. То есть, как только подтвердится, что отец прошел регистрацию на рейс в Магадан?» Волин усмехнулся. «Хорошо ему говорить. На нем не висят сразу три дела, которые надо кровь из довести до суда». Говоря проще, не может он просто так все бросить и улететь на другой конец страны. Если нет дела, то, значит, нет командировки. А нет командировки, с какой стати он туда полетит? Юрка смотрел на него озадаченно на... И какой выход? Обмануть начальство придется, — пояснил старший следователь. — Сказаться не... больным». больным. — Больным? — понял Варламов. — Каким еще больным? — — Лучше, конечно, смертельно больным, — пошутил волен Но, видя, что Юрка не догоняет, махнул рукой. — Ладно, не парься, сам разберусь. В конце концов, у нас свободные целые выходные. Так что выясни, когда ближайший рейс до Магадана. Я сейчас уточню, вылетел ли Константин Афанович в Магадан, а ты начинай собираться. — Ага, — сказал Юрка и протянул к Волину руку. — Что не понял тот? — Письмо давай. Волин поднял брови. — А зачем ему письмо? Тут уже настала пора удивляться Варламову. Как зачем? Там же весь путь описан. Как до золота добираться? Старший следователь кивнул. Очень хорошо, что описано. Вот пусть Юрка возьмет и аккуратно перепишет весь этот путь на отдельный листочек. А письмо они брать не будут. Почему? — удивился Варламов. А потому же, почему не взял его Юркин отец. Письмо можно потерять, забыть где-нибудь. Наконец его могут просто украсть. Кроме того, если все-таки придется заводить дело, это вещь док. В общем, последнюю страницу придется переписать и потом перефотографировать на смартфон. А само письмо пусть пока уволено хранится. Так оно надежнее выйдет.